глава пять предвестники грозы остров Шентар, деревня сагарт пригнувшись в дверном проеме алекс с матросами вышел на задний двор солнце пекло почти так же как в знойном аркетаре воздух был густой и неподвижный хотя давно перевалило за полдень и близилось к вечеру будет гроза дэни похлопал себя по карманам в поисках бумаги для новой самокрутки А Морис прошел по двору и лениво оперся о крепкий плетеный забор. В курятнике за домом кудахтали куры, а по дороге за околицей продолжали сновать любопытные. Стайка из трех девушек переглядывалась с марисом который бесцеремонно их рассматривал и вдруг о чем-то захихикала. Марсовый неловко пригладил торчащие дыбом прямые волосы и заулыбался. «Прямо мир и покой! Куда там? Какие варцы!» кто поверит во вторжение на этот богами забытый остров, куда, судя по всему, еще никогда не доходили серьезные войны. Дэнни пытался задымить, но все никак, пока Алекс, наконец, не достал огниво и не высек искру. Дэнни пробубнил под нос благодарность, а Алекс усился на невысокую бочку, привалился спиной к кособокой стене дома и отчего-то даже пожалел, что пять лет назад бросил курить. Сейчас бы и он затянулся только настоящим табаком, какой добывал Джи Син, а не этой дешевой дрянью. Алекс оглядел деревню, насколько отсюда получалось, но за густыми деревьями виднелась только пара соседних домов. Варий, Варий, где же ты, старый жучара? Не терпелось отправиться на поиски, но сначала надо закончить с дядей Джейны, а потом и осмотреться на тему возможной защиты селения. едва ли варцы полезут так далеко но темный их знает капитан не оборачиваясь сказал морис кажись сюда важные гости еще идут да прямо так прямым курсом кто давуна он ткнул тлеющий самокруткой дэни и алекс заметил среди нескольких собравшихся хорошо знакомую серую накидку и здесь демонов служители может именно этот и собирался забрать джейну в серое «Здесь погодите!» Алекс оставил матросов и быстро прошел обратно в дом. Джейна стояла в комнате неподалеку от дяди и с замешательством поглядывала на вошедшего в комнату Серого. Среднего роста, крепко сложенный, он больше походил на воина, чем на священнослужителя. Но вокруг запястья, как положено, татуировка с цепью. На шее — цепь со щитом покровителя. и «Иммиру!» «Так говорили правду, твоя племянница вернулась?» Серый даже цокнул от удивления, не переставая разглядывать Джейну с короткой стрижкой и одетую в матросскую одежду. «Да, я вернулась», — начала она, чуть приподняв подбородок. «Но не знаю, как надолго, потому что...» — она оглянулась на Алекса. «Все изменилось». Алекс с напряжением подошел к ней ближе. На краткий миг кольнуло ощущение, что они здесь окружены не такими уж дружелюбными людьми. Да и кто знает, что выкинет с виду непримиримый староста. Особенно после побега своей племянницы, которая едва ли так скоро простит. К тому же их мало, а против них может настроиться вся деревня. «Доброго дня. Вижу, самые важные люди уже собираются». Алекс шагнул вперед и протянул руку серому ладонью вниз. «Меня зовут Кейнар Форк». я капитан эннарийского флота молодой служитель с колебанием ладонь пожал несмотря на сам он казался еще не таким невозмутимым какими бывали другие серые слишком молод самый возраст выслужится и проявить себя и он попытался воздействовать чтобы проверить алекса когда коснулся сухой и твердой ладонью что то заподозрил руку отнял не быстро а голубые глаза слишком пристально с легким прищуром рассматривали Алекса. «Служитель Доран». Голос его оказался низкий и пробирающий. Дядя Джейн этот накал вдруг нарушил и, не сводя с Алекса взгляда, заговорил. «Доран, капитан Форк послан сюда, по его словам, начальством. Говорит, что в Шинтаре высадилась целая Иварская армия и могут дойти до нас». В его словах явственно скользнуло сомнение. «Это так, дядя!» Джейна подалась вперед, будто нарочно отвлекая на себя внимание Серого. Тот действительно снова ею заинтересовался и задумчиво огладил цепь на шее. «Погоди ты!» — решила садить ее староста, грозно повернувшись. «Я сам решу, так или нет!» Джейна чуть дернулась. Алекс положил руку ей на талию и шепнул тихо. «Погоди!» И это не укрылось от дяди. а может и этого Дорана. А знаешь, неважно что ты решишь. Все-таки не сдержалась Джейна, стиснув руку Алекса и убрав ее вниз. Но остальные должны услышать о том, что им грозит. И чем скорее, тем лучше. А если тебе не нужна помощь, так мы уйдем. Я уйду. Здесь меня ничего больше не держит. Рисковато. Она даже не взглянула на Дорана, но Алекс почувствовал ее напряженность. Точно она была готова сражаться, вздумая дядя осадить ее снова или сдать этому Серому, ее или Алекса. Вот как! Эмир, похоже, не ждал такого напора от племянницы и вдруг смягчился, точно принял какое-то решение. «Хорошо. Доран, созви-ка всех на площадь к службе!» — решил он и повернулся к Алексу. «Мы выслушаем все подробности, а там поглядим». «Правду ли вы говорите?» Джейна кивнула. Казалось, служитель Доран хотел возразить, но под упрямым взглядом старосты обернулся и позвал одного из мальчишек, что толпились за дверью, как юнги перед построением. «Сбегай в храм, пусть объявят сбор». «Дядя-служитель», — пискнул тот, «вас там матушка еще очень ждет, говорит, никак без вас». «Ладно, и иду, и мир, будем вас ждать». Староста махнул рукой, и Серый покинул дом. Алекс оглянулся в сторону заднего двора. Рядом громохнула кастрюля жена старосты, занялась готовкой, а во дворе уже с кем-то трепались матросы. Зато в комнате повисла тишина, пока Джейна, наконец, не заговорила о том важном, ради чего они добирались сюда с боем. — Дядя, мне... Нам нужно знать, где Варий. Почему его не видно? — вари казалось, мир Вспоминал, о ком вообще она говорит. «Мастер-то? Он ушел из деревни. Вернее, пропал недели через три после твоего побега. Никто не видел его ухода, хотя он умудрился собрать все свои инструменты. А потом просто исчез», — пожал плечами староста. «Он всегда был чудной. Кто знает, что пришло ему в голову. Да темный же его раздери». «Ушел?» алекс чуть не двинулся погом по ножке стула эмер с легким удивлением взглянул на него мол какое ему то может быть дело джейна тоже смотрела на алекса но в ее глазах плескались сожаления и боль боится за него он не мог пропасть бесследно она решительно поджала губы алекс медленно вдохнул и попытался унять досаду и предательскую дрожь в пальцах Как там говорят служители, испытания посланы нам свыше, чтобы сделать сильнее и крепче. Проклятые Дарханы со своими тайнами. Почему, мать его, у них все так сложно? Дядя, а Варе ничего не оставил?» О чем-то задумавшись, спросила джейна «А должен был? Кто его знает? Дом стоит пустой. Может, вернется когда? Может, с концами?» Эмир оглядел их и как-то тяжело выдохнул. «Ладно». «Ступала бы ты к себе!» «Переоделась!» Чуть поморщился он, недовольный ее вопиющим нарядом, и крикнул своей жене. «Хильда! Накорми-ка их потом! Пущай на сытый желудок, говорят!» «Больно истощала Джейна, точно смерть стала!» Алекс уже обдумывал варианты, где и как теперь искать следы Варя, но в этом со старостой был согласен. Они давно не ели нормальной горячей еды, «Да и короткий отдых не помешает». «Давай», — кивнул Алекс. «Остальное потом». «Я скоро», — быстро взглянула Джейна. Жена старосты потянула ее за собой, потихоньку причитая над ее обрезанными волосами, и Алекс остался с Эмейром наедине. «Ну и зачем тебе это?» — тяжело спросил староста, скрестив руки на груди. «О чем вы?» Алекс устало опустился на лавку, Эмейр сел напротив. «Я же вижу, что вы с ней не просто так вместе пришли. Ты взрослый мужик. Зачем тебе племянница моя? Уж больно она юная да бедовая. И делает много глупостей». Алекс задумчиво смотрел в его темнеющие негодованием глаза и размышлял о том, как часто близкие не замечают того, что происходит у них перед глазами. Отчасти он прав. «Может, Джина юна и прывиста Да в побег бросилась слишком отчаянно». Однако она и не та девчонка, которую дядя когда-то забрал из Шантара. Девицы ее возраста в деревнях уже давно повыходили замуж, многие нарожали детей. А испытания, через которые пришлось пройти, навсегда изменили ее. Закалили, обветрили, омыли морской водой, провели по грани. Джейна теперь тоже маг и тоже против всего мира. И несмотря на это, она сохранила свой свет и теплоту, Его маленькая, не весь за что дарованная судьбой солнца. Иногда кажется, что только она сейчас чувствует Алекса и может понять. «Она для меня много значит», — серьезно ответил Алекс. И Мейер только с досадой цыкнул. «Не знаю, что вас связывает. И знать не хочу. Да только у нас за такое позор на весь род. Не замужняя, да уже... Ну так отпусти ее тогда». «Куда отпустить?» И Мейер на миг сбился с толку. «Замуж!» По крайней мере, это было бы честно, в первую очередь по отношению к ней самой, после всего, что произошло. Глупо совершенно, не кстати, но честно. «За тебя, что ли?» «А чем я не такой?» Алекс взглянул на него из-под лоби. «Если это принесет нам мир, я готов принести клятву перед покровителем и забрать Джейну с собой, если она захочет». «Ху на вас!» Староста все еще, не веря, сплюнул и покачал головой. «Ладно, ступай, лучше есть и парней своих забери, больно шумят. А разговор этот и вовсе не вовремя. Не до любовей ваших сейчас, коли говоришь, война на носу!» Алекс кивнул и молча поднялся. Заботой и тревоги старосты тоже можно было понять. Да, Алекс и понимал. «А вообще, староста, мужик неплохой, крепкий». явно с детства привыкший к труду и строгости, хоть оказался поначалу непримиримым. Да только иначе нельзя, если приходится держать в узде все селение, вести дела с соседями и о безопасности своих людей думать. Хорошо, что он не разгневался за побег и не приказал отдать Серому за ослушание, а ведь явно что-то понял про них. Еле торопливо и шумно. О чем-то продолжала болтать Хильда, То и дело подкладывая добавки, матросы нахваливали сытную мясную похлебку. Даже Эмир коротко расспрашивал подробности об их морском путешествии. И Джейна также кратко отвечала, порой кусая губы и пряча улыбку. По ее скупому рассказу выходило, что это была приятная прогулка. Джейна переоделась в деревенскую одежду, приталенную рубашку со шнурованным вырезом и свободные штаны, больше похожие на юбку. Волнистые пряди распушились, еще недавно у нее должно быть были красивые длинные волосы, румянец окрасил щеки, и из-под длинных полуприкрытых ресниц она порой поглядывала на Алекса чуть лукаво, даже движения стали будто плавнее и свободней И вот только сейчас Алекс задумался, как странно. Вари отчего-то выбрал эту девушку, был, похоже, наставником, будто знал, что рано или поздно ее с Алексом Пути сойдутся. Но что теперь и к чему должно привести это испытание, одним богам известно. Знать бы к этим богам дорогу. После обеда все вышли во двор. Пахло прямой, пропеченной солнцем землей, но за северные вершины уже цеплялись тучи, будто гигантские паруса, собранные на реях. и постепенно сизая мгла затягивала небо. Странное предчувствие, будто тенью скользнуло по земле. Сухой пыльный ветер пробрался в ущелье, погнал по дороге листья. «Скоро и у нас сезон дождей», — Джейна отбросила непослушные волосы, что от порывов ветра лезли в лицо. «Только они теплые, хоть и сильные. Не такие унылые, как в Иваре», — улыбнулась она. «Лучше дождей, чем духота», — охотно отозвался Алекс. И гроза — это мне по душе. Джейна с пониманием качнула головой и как-то странно медленно повернулась к собирающимся вдалеке людям. Слишком медленно. Ветер взметнул полы ее штанов в юбки, закружил ткань вокруг ног. И мир Алекса вдруг поплыл, словно закачался на неведомых волнах. Закружились по земле листья, желтые в случайном луче уходящего солнца, которая лезвием сверкнула сквозь подступающие тучи. Трава пошла волной, и точно слезы вдруг застлали глаза, сделав все вокруг размытым и мутным. Сквозь пелену донесся из прошлого смех Мариса и стайки девушек, веселый голос Джейны, возгласы жителей. Предвестниками грозы закричали в небе птицы. Алекса повело точно на борту, в шторм. И только раскатистый гром что показался бесконечным и все еще звучал и звучал в ушах, помог вернуться в действительность. Алекс проморгался и стряхнул безумную хмарь. Потянуло старую татуировку на лопатках, словно эта гроза, стихия, начинала звать к себе и разрушать изнутри. А может, та грань, через которую он переступил, почти умерев в тюрьме, ослабила границы? Но не сейчас об этом. Скрипнула дверь, из дома вышел и Мейер и кивнул. «Идемте», — позвал он за собой. Площадь, что они звали главной, представляла собой просто хорошо утоптанное ровное место перед небольшим белокаменным храмом с колоннами. Под черняющим небом они слишком ярко сияли белизной. И, подходя ближе, Алекс задумался о том, как все-таки удивительно быстро серые сумели навязать и распространить свою веру даже в таких отдаленных уголках земли, как эта горная деревенька. Зашумели и застучали на ветру деревянные украшения, причудливо развешанные на деревьях у храма. Прозвучал мерный удар гонга, разошелся тугой рябью, отразился эхом от высоких, поросших лесом скал, что окружали деревню. Пока они шли, Алекс той делал ловил на себе любопытные и порой весьма настороженные взгляды, слишком, видимо, высокий и светлокожий по сравнению с местными. Да и чужики матросы привлекали внимание не меньше, особенно их сабли, предусмотрительно прихваченные с корабля. Хотя сама Джейна тоже выделялась среди остальных девушек, совсем невысоких и по большей части коренастых и пышногрудых. Впрочем, судя по внушительному росту и стану ее дяди, она пошла в своего отца. Оставшись чуть в стороне от Алекса, Джейна своего отношения к нему не показывала, опасалась теперь. На ступени храма вышли служитель с женой, другой служитель, Недоран, и тоже приготовились слушать. Наконец все остальные подошли ближе, поглядывая на идущие тучи, а имир заговорил. Как вы видите, хорошая новость. Моя племянница жива и здорова и сегодня утром вернулась к нам с этими людьми. А вот у них Как раз вести не самые добрые. «Говорите тогда скорее, чего тянуть?» Нетерпеливо заворчала старуха, что подошла еще ближе и чуть ли не пальцем в откнула «Чего за чудные мужики?» Скрипучую старуху оттеснила ее родня, а Мария тихонько прыснул от смеха. «Послушайте лучше», негромко, но отчетливо сказала Джейна, кивнув на Алекса. Алекс оглянулся, встретился взглядом со взволнованными загорелыми лицами, обрамленными прямыми темными волосами, и повторил уже сказанное сегодня. «Меня зовут Кейнар Форк. Я капитан Энарийского флота и прибыл сюда по заданию командования. На ваш остров высадилось не меньше четырех иварских кораблей, а значит, возможно, главный город острова, Шентар, уже захвачен. И они могут пойти дальше». По толпе пронеслись волной встревоженные крики, и будто в насмешку следом пророкотал уже близкий гром. Грозовые тучи окутали все небо, зашелестели первые капли дождя. Со ступеней храма спустился, наконец, и Доран, но остановился поодаль и внимательно, даже слишком внимательно, разглядывал Алекса и Джейну, окруженных толпой. «Может, захвачен, может, не захвачен». Сумрачно и громко заявил один из крепких мужчин рядом. «Ваше командование не знает толком, что там происходит. А нам снимайся с места, допрячься. Да с чего нам верить-то, что шуеварцы? Сюда-то двинут». Да уж, теплая встреча. Алекс тем временем успел рассмотреть ту пару сотен жителей, что набралась на площади со всей деревни. И только в лучшем случае треть, а то и меньше, составляли те, кто может держать в руках оружие. Да и было ли здесь оружие, кроме острых вил и топоров? Пока распоряжение было, предупредить. Вы должны... «Имейр, я чего и ты не поняла? Отчего этот чужак нами командует? А не ты глава деревни?» И снова раздался голос старухи, скрипучей, как старая вымбовка в Кабистане. «Да он сам на Иварца больше походит, чем на нашего!» Алекс даже не увидел, кто это выкрикнул. «Точно, точно! Может, им того и надо, что нас из домов выгнать? Откуда только взялись такие?» А дождь, между тем, расходился все сильнее. Но никто не укрывался, не спешил прятаться от непогоды. Слишком много новостей, и мир попытался толпу утихомирить. «Да тихо же вы! Чего расшумелись, как галки? Верю я этим людям. Им резону обманывать нет». «Племянница моя с ними пришла». Но вредную старуху и это не успокоило. «Племянница твоя поначалу сбежала, та и слову не молвила. А вслед и вовсе косо обрезала, точно мальчишка. Одежды такие же напялила. Позор-то какой!» Алекс потер пальцами лицо. Он так и предполагал, что приученные к вековым традициям местные это так просто не спустят. ная речи явилась окая девица а еще говорили что ее в служителе принять могут ай кто ж такую тютушка зарин с возмущением и досадой воскликнула джейна но служитель Доран как раз уверенно направился в сторону джейны как то нехорошо сощурившись сейчас у него все шансы свои подозрения высказать тем более ей он в доме проверить не успел а странный дар джейны за время скитаний, явно усилился. «Думаю, мы все равно можем пригласить ее в храм», примиряюще заявил Доран, подходя ближе. «Покровитель выскажет нам свою волю, и, может, именно таково было ее испытание, чтобы прийти к служению». Алекс слишком явно подошел к чуть побледневшей и сжавшей кулаки Джейне, неосознанно пытаясь защитить, чем вызвал новые бормотания вокруг но этот молодой серый больно много на себя брал только доран вдруг и на него самого посмотрел пристально точно почувствовал что те мгновения в ущелье когда алекс потерял контроль скажи он сейчас о своих подозрениях и так просто от толпы им не отделаться алекс неосознанно сжал рукоять сабли на поясе вдруг по дороге уходящей под склон столбом поднялась желтая пыль что гнал ветер и прибивал к земле, пока слабый дождь. А вскоре оттуда показался взмыленный всадник на низком, круглобоком мерине, а за ним еще несколько людей на телеге. Понукая лошадей, они доехали до площади и остановились, не глядя ни на Алекса, ни на матросов с Джейной. С телеги неловко слез дародный мужик и крикнул. «Эмир! Беда!» Он оглянулся на телегу, пока первый всадник спешивался и подводил Мирина ближе. «Да говори же!» староста гаркнул на него, похоже, в усмерть уставший от вестей, свалившихся за день на его голову. Варцы в столице Шинтар захвачен!» возвестил мужик, обводя взглядом всех собравшихся. «Мы едва ушли. Докажись, за нами идут. Берту ранили. С пару часов назад позади шумели, будто следом идут». «В городе поубивали многих, аж смотреть тошно. Гарнизона больше нету. Сюда доберутся, как по-твоему?» — только спросил Эмир. «Как пить дать? Их там тьма тьмущая, этой погани Да и жгут нещадно каким-то демонским пламенем все вокруг. Дымище в небе стоит высотой точно наши горы. Все происходит быстрее, чем ждали», — Алекс слушал молча. Джейна подошла к нему и нахмурилась, глядя на возничего. Зато скрипучая старуха снова запричитала, заныл чей-то испуганный ребенок, заголосили бабы. «Погодите!» — старо-старявкнул. Тут даже полненькая, но довольно высокая Хильда крикнула. «Бросьте причитать раньше времени!» На круглом лице брови сошлись почти так же сурово, как у ее мужа старосты. «О другом теперь думать надо!» «Как от врагов дома защитить?» «Капитана, хоть послушайте!» «Нам нужны добровольцы, чтобы прояснить обстановку». Только начал Алекс, как раскат грома окончательно утопил его слова в хаосе и шуме. Дождь превратился в ливень, сверкнула молния. Снова кто-то заревел от страха. Алекс, помня о странном состоянии, сильней сосредоточился на ясности ума и крикнул. «Надо укрыться!» «Давайте внутрь!» Староста, перекрикивая гул грозы, отправил всех в храм, по крыше которого уже заколотили первые крупные капли. «Идите же! Скорее, ну!» «И не бойтесь!» — строго крикнул он напоследок. «Мы без отпору не сдадимся!» Жители потянулись под укрытие белокаменных стен, а Эмир оглянулся на Алекса. Тут мельком увидел, как и Джейну утянул за собой в храм серый. Но сейчас было важнее встретить другую угрозу. Несколько мужиков хмуро сгрудились рядом со старостой, оставшись под ливнем. Алекс заговорил. «Мне нужны мужчины, кто готов разведать обстановку». Ветер трепал его промокшую рубаху, но он пытался удержать внимание недружелюбных деревенских. «Сколько вас наберется?» «Человек тридцать из двух сотен наберем». Это тех, кто сможет в руках топор, а ли чего еще удержать, да за семью свою поборется. Остальные мальцы еще, да бабы с детьми. Эмир пожевал губами и спросил прямо, словно через себя переступив. «Так э, мы можем на вас рассчитывать, капитан?» Алекс переглянулся с Дэнни и Марисом, которые подтянулись ближе. Те всем видом показывали, что думают о местных войнах. Да выбирать особо Нейского. У меня на борту около сорока бойцов. Есть раненые, но все подмога, если и варцы дойдут скоро. Дэнни, давай быстро вниз и гони сюда команду, кто там живой есть. На борту оставьте самых тяжелых, до река им в помощь. «Раймонд, да тоже сюда!» — почесал затылок Марсовый. «Едва ли сдюжит. Хиловат наш докторишка. Гони, гони, пусть постарается. Да поскорее!» «Нужна и его помощь». Когда все решили, Дэнни время терять не стал и отправился к кораблю. Алекс со старостой и остальными наконец вошли в храм, стряхивая с себя капли. Внутри оказалось на удивление уютно. Спокойнее гомонели деревенские, потрескивали факелы на стенах, что яркими пятнами разгоняли мрак, а от их тепла мгновенно закололо все тело иголками. К ним с Эмиром тут же подошла Джейна. и приглушенно спросила, «Может, до соседней инхи успеем?» «Так-то может». «Да кто поедет?» дядя качнул головой. «Я могу. Не поехать, так пойти. Не дури!» Алекс схватил ее за руку. «Неизвестно, как они быстро дойдут». «Алекс, ты не знаешь», упрямо мотнула головой Джейна. «Это недалеко. А я хорошо знаю, как по лесам добраться. Так в три раза быстрее выйдет, чем по дорогам петлять. К ночи вернусь». «И, надеюсь, ни одна. Гроза сильная. Это ненадолго вот увидишь!» Она уверенно улыбнулась. «А если там уже и варцы?» «Вернусь обратно тихо. Меня даже не заметят». Она взглянула на своего дядю. «А если Марко на месте, я позову к нам на помощь. Он меня хорошо знает. Да и объединиться нам все равно надо». «Ладно», — кивнул староста. «Иди тогда с Бёртвудом. Вот он». хоть какая помощь и скорей тогда эмеер быстро позвал парня что сидел неподалеку сказал про дело и согласно махнул рукой бертву только понимающе кивнул и они с джейной направились в сторону дверей но алекс все еще не мог принять ее решение погоди с вами пойду догнал он ее уже на ступенях в горах сверкнула молния огром вскоре раздался оглушительней прежнего зачем «Здесь ты нужнее, чем с нами по лесу таскаться». Джейна чуть сощурила от редких капель глаза, в сумрачной синеве которых Алексу тоже пригрезились грозовые тучи. Алекс на миг представил, что она попадется и варцам в своих зарослях, что погибнет в схватке или попадет в плен. И от этого до боли стиснул зубы. Хотелось затащить ее в демонов храм и спрятать хоть так, лишь бы сидела в безопасности. «Все хорошо будет», — вернула она ему его фразу. Порывисто коснулась его руки, сжала ладони со всех сил, а потом оглянулась на Бертвуда. «Сейчас ведь любая помощь нужна. Скоро вернемся. А ты с дядей останься. Вдруг придут уже». «Хорошо. Держи». Алекс снял с пояса короткий нож с ножными и отдал ей в руки. «На крайний случай». эри говорил, ты однажды справилась». Но если что, лучше просто бегите. Знаю. Она кивнула и быстро ушла к зарослям вслед за скрывшимся там Бертвудом. Джейни. Временами такая хрупкая и нежная. И откуда только в ней столько упрямства? Даже не верится. Алекс постарался откинуть хоть на время гнетущую тревогу и вместе со старостой занялся подготовкой к возможному нападению. Отрядили первую группу добровольцев. которых отправили отследить подходы к деревне. А спустя час, сквозь грохот грома, послышался первый крик.